Жгучее желание приехать. Следующего приглашения от Его Величества Инмании я с трудом дождалась. Ради поездки частично пренебрегла учёбой. Выехала в пятницу утром, прогуляв день лекций. Разумеется, я предупредила преподавателей о своём отсутствии, заверив, что приготовлю пропущенный материал. Всю поездку я подгоняла мысленно на кортеж, который вёз меня до границы моего королевства – чтобы потом я пересела в поджидающий Инманский. Уговорить ни океану, ни Боротона на то, что я не претендую на церемонии, которыми отличают лиц королевской крови, нет никакой возможности. Первая, то есть Ее Величество, королева Армарии, терпеливо выслушает мои доводы. «Я до 16 лет жила и воспитывалась во дворце, как ты знаешь, ок. Наша королева никого из нас не учила придворным штучкам. Наоборот, поощряла навыки нормальных людей» и в ответ молчит, лишь смотрит ласково, сильно напоминая мне маму. Его Величество Королин на мои слова вежливо улыбается и тут же выкидывает их из головы, переходя к предмету нашей общей с ним страсти – археологии. Я его понимаю. Судить о датировке найденных предметов, сопоставлять с признаками прошедших эпох куда интереснее, чем говорить о глупых этикетных ужимках». И так перемена кортежей на границе государств произошла, я к ней уже привыкла. Меня срок на руки армарийцы сдали инманцам, и уже с последними я продолжила путь по их стороне. В этот раз я рвалась не столько поговорить с его величеством Бороданом, сколько проверить свою догадку. Совершенно случайно заговорили об этом с ОК, и она в своем кабинете показала мне удивительную вещь а ещё рассказала поразительную историю. Признаться, сначала я не поверила ни единому слову. Но зачем бы, Ог, всё это сочинять? Дело касается нашей мамы, неотразимой Жанны, и совсем недавно Ок показала мне нашу королеву с новой стороны. Почему эта история меня занимает? Что может изменить? Ничего, кроме попытки понять маму. А ещё я чувствую, что история меняет меня. В первую очередь, неотразимая Жанна была для меня королевой, во вторую – мамой. Какой она была женщиной и женой, начало меня интересовать недавно. Я знаю, что мама была редкой красавицей, серьезной королевой и обаятельной женщиной. Никто не мог перед ней устоять. Почему мама никогда не сердилась на отца, его пьянки? Неотразимую Жанну лучше было не сердить, это знали все. Я, пожалуй, была ближе к отцу». Если бы тот, разумеется, обратил бы хоть на которую-нибудь дочь внимание. Нет, своим правом он не воспользовался. Я знаю, что Ок сердито реагировала на то, что кому-то из нас спокойный король урезал содержание. Мол, как он смеет, вы его дочери. Тут-то, как выражаются мои преподаватели, кроется логическая ошибка. Никаких дочерей у моего отца не было и нет, по его мнению». Всю жизнь из многочисленного нашего семейного коллектива Его Величество при жизни мамы или после её гибели видел лишь неотразимую Жанну. Её он боялся, но ни разу не удостоился её известного гнева. Когда погибла одна королева, отец стал бояться следующую, довольно точную копию своей жены. Да, Океана тогда была наследной принцессой, но любая наследная принцесса станет королевой, дело времени». Я обратила внимание, что обе королевы относились к королю одинаково. Равнодушно, презрительно, холодно и свысока. Обеим королевам мой отец отплатил. Во всяком случае, постарался. Я помню, когда мы узнали о гибели мамы, у отца было такое несчастное лицо, кажется, скажи слово и признается». «Для меня не нужно никаких доказательств. Я видела убийцу своей мамы, и ужас и отчаяние от несчастья, которые меня обуяли, я не забуду никогда». Тогда меня остановило ОК. Я, наверное, смотрела на неё сумасшедшими глазами и думала, «Она не знает, не знает. Разве стала бы она себя вести так разумно, если б знала? Нет, она задушила бы его голыми руками». Я не могла поделиться этим ни с кем, даже с Диной. От нее у меня секретов никогда не бывало. Я не жила во дворце не только потому, что нам отказали от дома. Я искала спасения, потому что понимала, если останусь со своим знанием, то точно сойду с ума. Эти годы, когда Ок уехала в деревню, я называла годами забвения. Я поняла и приняла решение Ок. Она тоже убегала из этого кошмарного дома, где замысливалось убийство». Наследная принцесса верно сделала. Ей нужно было скрыться с глаз негодяев, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Я до сих пор так считаю. А что касается учительства в деревне, просто сошлось одно с другим. Без ок стало солоно. Какое счастье, что была мамонька, надёжная, как стена. Дина, вечно шевелившая меня. Ню, с которой облетел наметившийся орёл принцессы после маминой гибели. При маме Нюшка больше ок была похожа на наследную принцессу. Мы, три принцессы, дочери короля, никого не интересовали как раз тогда, когда больше всего нуждались в поддержке. Кроме своих, помочь больше некому. Это неотвлечённый вывод, сделала на основе личного опыта. Второй выведенный опытным путём. Ок там одна, ей тяжелее. Мы в городе, мы вместе, смогу и я. Когда речь идет о балах и приемах, мне совершенно это не интересно. Вовсе не потому, что я вошла во вкус, и, как сказала бы Дина, стремлюсь жить, как все. Просто я научилась за годы забвения ценить то, что есть. На возврат во дворец, как в дом родной, я смотреть не могу. Хоть Дина с мамонькой себя не пожалели, а превратили его в шедевр. Пользоваться тем, что у меня якобы отняли, я не желаю. Мне это не нужно. Я ещё толком не знаю, чего бы я хотела для себя, но твёрдо знаю, чего не хочу. Жизнь во дворце в качестве комнатной принцессы. Ок, права. Надо устраиваться в общей жизни. Что же касается моего участия в государственных мероприятиях, то я в воле Её Величества Океаны. Да, она старается меня часто не задействовать. Есть Ню, Дина… Надеюсь, с получением образования моя роль без слов на очередной церемонии или приёме не понадобится. Смогу приносить пользу иначе. Задание королевы и сестры по посещению Инмании оказалось интересным во всех смыслах. В Армарийском дворце я бы столько не узнала, сколько в Инманском. Но главное – портрет. Это похоже на мистическую историю или удивительное стечение обстоятельств. Сперва Боротон показал великолепный портрет неотразимой Жанны кисти неизвестного художника, потом ок, совершенно невероятное по содержанию письмо мамы. Мне понадобилось время, чтобы соединить друг с другом два подлинных любопытных источника. Кое-что стало ясно, а другое же неправдоподобно. Не странно ли предположить, что королева сама писала своему врагу Подарила ему собственноручно написанный автопортрет, почему-то клялась в любви своему первому мужу. И короля Инмании о чём-то для кого-то просила. Что могла просить неотразимая Жанна у соседнего короля, чего бы не имелось у неё? По долгом размышлении я нашла ответ, для кого просила королева. Для мамоньки. Это единственное, что приходит в голову. Она по происхождению инманка. Видимо, король-инманец может для неё сделать то, что неотразимой Жанне было не под силу. Мамонька была самым надёжным человеком королевы. Возможно, речь о каких-то вопросах, связанных с собственностью, недвижимостью. Итак, я спешила в Инманию, в Инманский дворец, на свидание с неотразимой Жанной. Можно ли поверить, что художница портрета была мама – В лесной резиденции полно пейзажей, писанных её рукой. Есть и портреты, автопортреты, но такого необычного по исполнению и силе нет. Однако окна настаивает, что она позировала маме, а та писала. Но на картине «Мама» не ок Ещё одна нестыковка. Возможно, в письме речь о другом портрете. Надеюсь, мне хватит так-то сдержать себя и вежливо вести себя в гостях, а побежать тут же в зал для торжественных приёмов. По приезду мне показалось, что его величество Боротон предупредительнее втрое против прежнего. Оказывается, у него отличные новости. Он вызвал меня приглашением, чтобы похвастаться. Найденные на раскопках артефакты, уже описаны учёными, датировку подтвердили. Хоть я студентка не очень спокойна в обществе маститых учёных, Приятно думать, что и моё скромное мнение легло в основу научного вывода. На короля смотреть было любопытно. Мне нравилось, когда он превращался в учёного и находился в своей стихии. Общение с ним и другими безмерно обогащало меня, и душа моя была полна благодарности за терпение и внимание. Дневной свет сменился вечерним мраком что-то уж слишком быстро. Позже выяснилось, что на дворе не вечер, а ночь. Я боялась, что Его Величество с извинениями отправит меня спать, и я так и не увижу её, маму и королеву, не почувствую радости от встречи. Однако мне повезло. Гостеприимный хозяин не отпустил, пока не накормил. Никогда в своей жизни я не обедала ночью наедине с молодым умным человеком, да ещё королём. Время суток не повлияло на убранство интерьеров. Хоть мы трапезничали в небольшой столовой по меркам Инманского огромного дворца, кругом было красиво, как, наверное, везде здесь. Я не сдержала улыбки подумав. Наверно, Дина, когда здесь появляется, думает о том, сколько воска потрачено на натертый паркет, да сколько лампочек вкручено в люстры и бра. Возможно, хозяин считал, что на сегодня он сделал всё необходимое, развлекая меня». Но я своей просьбой продолжила программу, и галантный король, ни слова не говоря, отправился со мной в зал для торжественных приемов. Это было настоящее приключение. Гулять по ночному дворцу не менее интересно, чем по старинному подземелью. Пока добирались полосвещенными коридорами и переходами до полотна, я успела почувствовать себя настоящей принцессой, то есть красавицей из сказки. Для нее возведено подобное великолепие. Чтобы она вальсировала с принцем по паркету, от движений дрожали огоньки свеч. Я улыбнулась, представляя реакцию хозяина короля, если б тот узнал, что на секунду я отнеслась к его дворцу, как к своему. Мама меня ждала, но добраться до медальона в ее ладони роста не хватило. Как-то я о том не подумала. Меня подменил бор, но толку в том было мало. Его удивлённый возглас подтвердил, что тот видит лицо, но кто изображён на медальоне, Боротон сказать не мог. Первого армарийского короля, как и второго, он не видел, только двойника. Распространяться о специфике управления государством последние три года я, естественно, постереглась. Когда настроилась, что меня отправят спать, король предложил свою шею, а я, не чинясь, воспользовалась – мысленно твердя, что это необходимо и ненадолго. Глянув на изображение через лупу, я удостоверилась, что написан «Молодой отец Ок. Его лицо я знаю по портретам в лесной резиденции. «Даже на портрете он со мной», – писала неотразимая Жанна в письме чужому королю. Она явно писала об этом портрете. Я сфотографировала на телефон изображение в медальоне, показала хозяину. Затрудняюсь сказать, чем я была потрясена больше – мастерством исполнения портрета или силой чувств. Моя мама всю жизнь любила одного короля, жила с другим, письмо написала третьему. Любовь – что-то непонятное и сложное, не поддающееся. Мы заговорили с Бором на личную тему. И находка тому сопутствовала и ночное время, да и человек, воспитанный, надёжный, даром что инманец». Я думала, он оборвёт меня или вежливо промолчит, когда вышла слишком уж лично о его отце. Но король объяснил, что не придаёт любви значения. Признался, что на ок собирался жениться по политическим мотивам. Тогда так было выгодно. Меня покоробило подобное утилитарное отношение к браку и женщине. Но думаю, мужчины просто не умеют понимать это иначе. У них всё просто. Что тут думать? Раз пошла замуж, значит, знала, что ждёт». Ог сказала, что маме нашей пришлось выйти замуж. Обоим это было выгодно. То есть отец сделал предложение, мама дала согласие, значит должна любить. Выгода вылилась в мамин равнодушие и пьяные отцовские причитания, сколько мы их наслушались, что мама его не любит. Много примеров в истории, когда женщине приходится подстраиваться под обстоятельства, читай под мужчину. Но эта история меня удручает. Моя умная, красивая мама была счастлива совсем чуть-чуть, а потом платила за каждый день счастья годами жизни с чужим человеком. Я уверена, что человек рождён для счастья. Никто не переубедит меня в обратном. Если я выйду замуж, то только по любви. Нет причин поступать иначе. Правда, я сомневаюсь, что подобное возможно. Я была благодарна, что Бор, выслушав меня, не испортил всё примитивным. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Хоть, наверное, и думал что-то в таком роде. Он вообще относился ко мне как добрый друг. Сидя с ним на одном стуле, я почувствовала это с какой-то непонятной пронзительностью. Этот миг нашего необычного ночного бдения у портрета неотразимой Жанны не повторится никогда, даже если мы надумаем ещё раз прийти и взглянуть на него». Есть пустяки, которые случаются лишь раз в жизни.